Моя болезнь сблизила нас, потому что они осознали, что лучше иметь голубого сына, чем мёртвого. Они вырастили меня, но они не могут жить за меня. Мы стали частью друг друга через любовь, поэтому теперь я регулярно общаюсь с ними. сближение с ними – большой шаг к моему излечению. Не менее важным, чем принятие другими его сексуальной ориентации, было принятие ее им самим. Я не хочу жить по-другому. Я не хочу быть гетеросексуалом. Любовь к себе – это принятие своей сексуальности. Я был гейм всю свою жизнь. Я родился с этим. Такой я есть. И мне хорошо. В детстве я был очень чувствительным ребёнком и страдал от одиночества, потому что не вписывался в компанию других детей. И надо мной смеялись, но сейчас я понял, что их веселье относилось к другому человеку. Я не могу позволить этим насмешкам нанести вред моему организму. И когда я, наконец, осознал, что со мной все в порядке, я смог выздороветь. Когда его спрашивают о духовных наставниках, Питер говорит, что самое сильное влияние на него оказывал его собственный внутренний голос. Этот голос есть у каждого. И люди могут научиться прислушиваться к нему, это очень важно, потому что мы вступаем в новый век, а любовь это то, что так нужно многим из нас. Многие пытаются найти ключ к жизни, это вызывает у меня недоумение, потому что вы можете искать высоко или низко, далеко или близко, И все же ответы будут всегда внутри вас. Питер признает существование многих замечательных духовных учителей, но считает, что слишком мало людей по-настоящему ищут их. «Я пронес своего духовного наставника через всю свою жизнь». Я всегда слышал свой внутренний голос. Вы должны поддерживать гармонию в себе, иначе ваша жизнь будет в беспорядке, когда ваш разум будет говорить одно, а сердце другое. Сейчас я прислушиваюсь и к тому, и к другому, но они слушают друг друга. Я всегда шёл за своим сердцем. И чем больше я верю ему, тем меньше ошибок совершаю в жизни. Питер подчеркивает важность прощения. «Я страшно любопытный человек и хочу попробовать все. Только в этом случае человек может делать выбор с открытыми глазами. Идти по жизни вслепую – значит потерять ее». Если вы споткнулись, поднимитесь и простите себя. Вы сами решаете, жить ли вам на небесах или в аду, и все ваши поступки отражают этот выбор. Раньше я жил в аду, но мне это больше не подходит. Фреска Питера получила имя «Трилогия голубой луны». Первую часть ее он называет «Канун понимания». И она отражает понимание того, что здоровье и счастье проистекают от любви, которая живет внутри нас. Вторая часть «Заря новой эры» изображает время, Когда будут открыты двери самопонимания, поддержки и любви, и люди поймут великую целительную энергию, которой мы все владеем. Последняя часть называется Великое откровение. И Питер считает, что оно происходит прямо сейчас. Чем быстрее мы придем друг к другу, тем быстрее найдем ответы. Мы все изначально едины. И когда вновь объединимся в любви, никто и ничто не встанет на пути этой великой целительной силы. Лечение Сегодня ещё один совершенный день на земле. Мы проживём его с радостью. Я знаю, что любовь самый мощный из известных стимуляторов иммунной системы. Поэтому делаю всё возможное, чтобы усилить любовь к себе к другим людям. Я с радостью избавляюсь от негативных мыслей, которые мешают этому потоку любви. Я полностью свободен от всех негативных мыслей или событий вокруг меня. У меня нет времени на злобу и гнев. Сегодня я отпускаю свою болезнь, потому что она мне больше не нужна. Я чувствую, как каждая клетка моего тела отвечает на мою новую силу. Моё обновление происходит в каждое мгновение этого дня. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны. И всё хорошо в нашем мире.